Забава. Мой сон прервался внезапно, будто меня кто-то специально разбудил. Я поморщилась и посильнее зажмурилась, пытаясь удержать туманную дымку сновидения, но вы, она уже ускользнула. Понимая, что больше не усну, открыла глаза и сонно провела рукой по лицу, а затем резко села, внезапно вспомнив, что со мной произошло. Я стала испуганно озираться по сторонам, понимая, что не знаю, где нахожусь. Вскочив с постели, с изумлением осознала, что на мне тонкая шёлковая сорочка приятного золотисто-бежевого цвета, а потом заметила нарезной спинки кровать и халат. Быстро накинув его, по туже завязала пояс и стала внимательно осматривать комнату. Она была очень большой, с невероятно высоким потолком, украшенным разноцветным необычным пёстрым рисунком. Размах впечатлял. Всё было таким знакомым, Деревянная мебель, ковры повсюду, сундуки и комоды вдоль стен, картины, золотые подсвечники, посуда из золота и серебра. Мне даже показалось, что я снова дома. На сердце стало так тепло, и во мне зародилась утраченная надежда. А вдруг я действительно дома и сейчас увижу отца и Амира? Практически подбежав к огромным панорамным окнам, я изумлённо замерла, разглядывая золотистый пляж и море или океан насыщенного изумрудного цвета. Передо мной был прекрасный вид, но сейчас я отчётливо понимала, что не дома. А где? Последнее, что я помнила, как попала в руки наго, который меня затащил в странный полупрозрачный шар, а потом был чувствительный укол в районе ключицы. Невольно схватилась за шею, но абсолютно ничего не почувствовала. Мне нужно зеркало, подумала я, а потом заметила дверь, за которой оказалась ванная комната. Она была огромной. Шагнув к зеркальной стене, стала рассматривать шею. Но на коже никаких следов от инъекции не обнаружила. Это было весьма странным. Я обернулась и стала осматриваться. С одной стороны располагалась душевая кабина, с другой небольшой мини-бассейн, наполненный чистейшей водой. Подойдя к бортику, присела на него и опустила ладонь в воду. Она оказалась тёплой. Где я? подумала, вздохнув, рассматривая своё отражение в водной глади. Куда меня в очередной раз занесла судьба? Чего ожидать? Чего бояться? Вопросов было много, а вот ответов, как всегда, ни одного. Внезапно в соседней комнате послышался какой-то шорох. Я вздропнула и вскочила. Сердце сильно забилось. Мне казалось, что вот-вот дверь откроется и сюда войдёт кто хозяин этого дома, я не знала, но уже прекрасно зная, нагад гадала, что ничего хорошего меня не ждёт. Словно перепуганный кролик я стояла в ванной комнате, ожидая худшего, но прошло несколько мгновений, а ничего не произошло. Я на носочках подкралась к двери и прислушалась. В спальне стояла тишина. Всё происходящее было весьма подозрительно. Буду сидеть здесь, решила я, и тут же осознала глупость своего поступка. Ну, сколько можно просидеть в ванной комнате? Час, день, сутки. Ответ был очевиден. Понимая, что я оттягиваю неизбежное, нажала на ручку и открыла дверь. К моему удивлению, в моей спальне никого не было. Но на столике у окна появился поднос с какими-то необычными яркими фруктами и большой пузатой кувшин. Я подошла поближе и поняла, что мне принесли завтрак. Еда на тарелке была необычного яркого цвета: оранжевые ломтики, салатовые кусочки, чернильные кругляши. Присев за стол, принюхалась. Странные угощения пахли довольно приятно. Осторожно попробовала один кусочек, затем другой, и всё оказалось таким вкусным, что я и сама не заметила, как полностью всё съела. К уши не был вкуснейший фруктовый сок с лёгкой кислинкой и приятным послевкусием. Он прекрасно утолял жажду. Не знаю, кто решил меня накормить завтраком, но я была ему очень благодарна за это. Настроение поднялось, жизнь перестала казаться ужасной, да и вообще все страхи временно отступили. Немного побездельничив, задумалась о том, чем бы заняться. Открывать чужие сундуки не решилась, как и шкафы. Поэтому сначала заправила постель. Потом некоторое время рассматривала статуэтки на полке, а затем подошла к окну. И тут я увидела темноволосого мужчину, выходящего из воды. На незнакомце были узкие шорты до колена, которые подчёркивали его сильные ноги. Он был широкоплеч, подтянут, весьма спортивный. Я рассматривала его с любопытством, потому что ещё никогда не видела полуобнажённого мужчину так близко. Отец поддерживал в доме строгий порядок и очень следил за тем, чтобы его дочери не увидели ничего лишнего. Конечно, в эпоху интернета всё можно было найти во всемирной паутине. Мы с сёстрами частенько закрывались в спальне и тайком рассматривали непристойные фотографии, при этом хихикая. Если бы отец узнал, он бы очень разгневался. Незнакомец с тем временем выбрался на пляж, а затем резко посмотрел в мою сторону. Не желая быть увиденной, отпрянула от окна, но мне показалось, что меня всё равно заметили. Я выглянула снова в окно через несколько секунд. Пляж уже был пуст. Сефнастул задумалась о том, кто этот мужчина, владелец дома, это он меня похитил возле особняка Гаяса или нет? Или именно этот незнакомец купил меня у Ареса, и я сейчас нахожусь в его гореме? Голова шла кругом, и страх стал вновь зарождаться в душе. Неясность пугала, и внутренне я готовилась к очередным неприятностям, которые невольно стали частью моей жизни. От внезапного стука в двери спогано подскочила и, прижав руки к груди, застыла как изваяние. Тем временем стук повторился, а затем раздался мужской довольно приятный голос. Можно я войду? Нет, автоматически пискнула я, первое, что пришло в голову. Тогда, может, ты выйдешь? Молча смотрела на дверь, прекрасно понимая, что просидеть всю жизнь в этой комнате не смогу. Невидимый собеседник казался вежливым и корректным, а мне нужно было с ним поговорить хотя бы для того, чтобы понять, зачем он меня привёз сюда. Нам нужно познакомиться, послышался мужской голос. Не бойся. Вздохнув, осторожно подошла к двери и нажала на ручку. На пороге моей комнаты стоял незнакомец, с которого я видела на побережье. Темноволосый, смогулый мужчина был одет в белоснежный костюм, представляющий собой широкие штаны и свободную рубашку. Незнакомец был высок, широкоплеч и обладал довольно притягательной внешностью. Я бы не сказала, что он красив, но было в нём что-то манящее и цепляющее. Мой гость чуть прищурившись, улыбаясь, смотрел на меня. Помедлив видным глазам и узкому вертикальному зрачку, я поняла, что передо мной Нак. "Позволишь войти?" В мужском голосе чувствовались чутьлевые нотки. "Проходите". Я отступила чуть в сторону, невольно посильнее запахивая на груди халат. Мужчина подошёл к столу, окинул взглядом пустой тарелки и поинтересовался: "Тебе понравился завтрак?" "Спасибо, всё было очень вкусно", поблагодарила я его. Тем временем Нак опустился в кресло и улыбнулся. Давай познакомимся. Меня зовут Рафином. А как твоё имя? Забала автоматически ответила и тут же поинтересовалась. Что это за место? Мой дом? И что я тут делаю? Зачем вы привезли меня сюда? Да и кто вы? Ты послышалась в ответ. Что? Удивлённо посмотрела на него, думая, будет проще, если мы будем с тобой разговаривать как равные, правда? Мы собеседник вопросительно посмотрел на меня. Равные? Этот мужчина удивлял всё больше. Я ожидала чего угодно от нага, кроме простого нормального отношения. Это было так странно. Согласна? уточнил Рафин. В ответ Кивна и поинтересовалась: "Зачем ты меня схватил на улице и привёз сюда?" "Забава. Я тебя очень долго искал, и прежде всего хочу, чтобы ты знала, это самое безопасное место в галактике, и бояться здесь нечего". "Искал? Ну зачем? Ты моя Эйра. Кто я?" Незнакомое слово заставило меня насторожиться. Может, хочешь прогуляться? Сегодня чудесная погода, внезапно услышала я. Возникло ощущение, что мужчина хочет уйти от разговора, но мне нужны были ответы здесь и сейчас. Ты проигнорировал мой вопрос. Почему? Что ты скрываешь? Поверь, я всё тебе расскажу, накулыбнулся. Просто жалко тратить такой чудесный день. Поговорим на прогулке, согласна? У меня нет одежды, буркнула я. Всё, что есть в этом доме, принадлежит тебе. В сундуках много разных вещей, а я подожду внизу. Как переоденешься, так спускайся. А затем мужчина подхватил со стола поднос с пустой посудой и быстро покинул комнату. Я некоторое время растерянно смотрела ему вслед, пытаясь осознать услышанное, что значит слова, что в этом доме всё принадлежит мне. Шагнув к сундукам у стены, открыла первый и невольно ахнула. В нём лежали вещи В другом было бельё, в следующем обувь, так да что тут говорить, у меня в руках оказался целый магазин. А ещё я невольно отметила, что если в доме Камали были приняты откровенные полупрозрачные наряды, здесь все вещи оказались простыми и практичными, как и на земле. Выбрав простой комплект белья, нашла узкие короткие бриджи и длинную футболку, а затем быстро переоделась. В маленьком лаرце я обнаружила заколки, шпильки, расчёску, собрав волосы на макушке, невольно хмыкнула. В этом доме явно готовились к моему приезду, или не к моему. Обув лёгкие туфельки на плоской подошве, вздохнула. Меня терзал вопрос: кто же такая эта загадочная Эйра и почему этот знак назвал меня именно так? Понимая, что ответ найду у Рафина, поспешила вниз. Покинув спальню, я оказалась в большом светлом коридоре, в котором было несколько одинаковых дверей. С одной стороны был тупик, с другой виднелась круглая площадка и лестница. Графин, как и обещал, ждал меня в холле. Он стоял ко мне спиной и что-то рассматривал в окне. Я не успела сделать шаг на лестницу, как мужчина, будто почувствовав моё присутствие, резко обернулся. "Забава", как-то рвано выдохнул он, не сводя с меня пристального взгляда. В его глазах было нечто такое, что я замерла на полушаге. Графин смотрел на меня так внимательно, что невольно перехватило дыхание. Я не знала, что делать. Мне вдруг стало не по себе и появилось желание сбежать, но тут мужчина улыбнулся. Ты такая красивая. И это было сказано с таким восхищением и теплом, что я невольно засмущалась, и на щеках заиграл румянец. Готова к прогулке. Тем временем поинтересовался Рафин. В ответки внула и стала спускаться по лестнице. Мужчина Жиловка подхватил с подоконника большую плетёную корзину и, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил: решила устроить пикник на пляже. Ты же не будешь против? Нет? Тогда идём. Наку услужливо распахнул входную дверь. Едва мы оказались на улице, я почувствовала неповторимый морской аромат, который принёс лёгкий бриз. Вокруг было очень красиво: ухоженная придомовая территория, беседка, фонтан, аккуратные каменные дорожки. Здесь было всё продумано до мелочей, и поэтому невольно создавалось впечатление какого-то уюта. Нам сюда Рафин по каменной тропинке свернул за угол дома, и тут я увидела океан и золотистый пляж. Особняк стоял практически на побережье. Замирев, смотрела на волны, которые омывали песок, и любовалась прекрасным видом. Водная стихия такая непокорная и бесстрашная, завораживала. "Забава, что-то не так?" уточнил мой спутник, заметив, что я стою на месте. "Здесь так красиво". "Да", согласился мужчина. "Именно поэтому я купил этот дом". Здесь очень удачное расположение и личный пляж. Идём. Сняв туфельки, наступила на тёплый песок, в котором ноги моментально утонули и пошагала к океану. Вода оказалась кристально прозрачной. Волны плавно омывали мои ступни, и почувствовав теплоту воды, я подумала о том, что это действительно райский уголок. Хотя раньше я считала, что нет места лучше, чем дом моего отца. Он любил роскошь и тратил немало денег, украшая наш сад. Забава. На мои плечи легли мужские ладони. Невольно вздрогнула и тут же услышала виноватое: "Прости, не хотел тебя пугать". Я обернулась на Рафина и заверила его: "Все в порядке, просто задумалась". О чём? О своём доме, честно призналась я. "Расскажи о себе", внезапно попросил мужчина. "Что именно тебя интересует?", удивлённо приподняла брови. "Буквально всё. Мне хочется узнать тебя получше. Нам надо познакомиться поближе". И тут я поняла, что пришло время вопросов и ответов, и решила начать с самого главного. Рафин, зачем ты привёз меня сюда? Ты моя Эйра, послышалось в ответ. Это мне ни о чём не говорит, кто такая Эйра. Давай присядем. И тут я заметила, что Рафин уже оборудовал место для пикника, расстелил огромное покрывало, разложил на нём различные угощения и даже провино не забыл. Этот мужчина был очень предусмотрительным, а ещё заботливым. И твоя присела на покрывало в моих руках оказался бокал, наполненный прозрачным напитком. Спасибо, автоматически поблагодарила Рафина и вопросительно уставилась на него, ожидая пояснений. Наг пригубил свой фужер, а потом вздохнул. Понимаешь, мужчины моей расы обладают весьма странной особенностью. Когда на нашем пути встречается особенная женщина, мы перестаём принадлежать самому себе и оказываемся в полной зависимости от той, что удалось разбудить наши инстинкты. Я нахмурилась, а потом уточнила: "Особенная женщина это как? Наги однолюбы. И если привязываются к женщине, то практически теряют самого себя. Всё перестаёт иметь значение, кроме возлюбленной". Рафин многозначительно замолчал. Это ужасно. Болезненная привязанность до добра не доведёт. Я внезапно осеклась на полословии, всё осознав, не до конца веря в свою догадку, прошептала: "Только не говори, что... Да. Едва увидев тебя на корабле Каматав, сразу почувствовал, что именно тебя я ждал много лет. Ты моя долгожданная Эйра". Я молча смотрела на своего собеседника, пытаясь понять масштаб катастрофы, в которой невольно умудрилась оказаться. Со слов Нага выходило, что жить без меня он теперь не сможет, но вот только этот мужчина был для меня абсолютно чужим. Да и вообще мы с ним разные расы. Почему ты молчишь, поинтересовался Рафин. Моё признание напугало тебя? Мне кажется, ты ошибаешься. Нет, Рафин покачал головой. Поверь, я точно знаю, что ты моя Эйра. Откуда такая уверенность? Ведь мы даже толком не знакомы. Когда я впервые увидел тебя на корабле Каматов, моментально почувствовал невероятное притяжение. Эти яркие и сильные эмоции нельзя ни с чем перепутать. Я сразу попытался выкупить тебя у Ареса, но он мне отказал. И тогда мои друзья придумали план. Мы должны были тебя украсть, но всё вышло не так, как было задумано. Взрыв на космодроме ваших рук дело. Вопросительно посмотрела на Рафина. Да, мне стало 30. Мы хотели просто отвлечь Ареса, но всё пошло немного не по плану. Произошёл взрыв, и ты исчезла. А потом вновь начались твои поиски. Мне в этом помогали друзья. А дальше вмешалась судьба. Скажи, что ты делала на улице в столь позднее время да ещё и одна? После взрыва я долго блуждала по городу, пока не оказалась во дворе какого-то дома. Меня приняла семейная пара, Гаяс и Камалия. Они мне показались такими добрыми и милыми. А потом я подслушала их разговор. Эти наги решили меня кому-то подарить, как какую-то вещь. "Это сбежала", да, вздохнула в ответ. "Забава, теперь всё будет хорошо". Рафин внезапно протянул руку и погладил меня по щеке. "Я позабочусь о тебе". Подняв на него взгляд, честно сказала: "Ты для меня чужой мужчина, посторонний". -ш -ш", наг не позволил мне договорить. Время всё расставит по местам. Я тебя не тороплю и постараюсь завоевать твоё сердце. Только дай мне шанс. Он говорил тихо и уверенно, но давать ему пустые надежды было бы неправильно, и я призналась: моё сердце занято. Дома у меня остался любимый жених Амир. Мы предназначены друг другу. Меня похитили в день нашей помолвки. Прости, но я Рафин грустно улыбнулся. А я всё-таки попробую завоевать тебя. Мне кажется, ты ошибся. Вот смотри, ты знак, а я человек. Мы просто несовместимы. Знаешь, думаю, удивлю тебя, но у моих друзей жон из твоей планеты. Услышав это, я втрепенилась и даже засомневалась в словах мужчины. Ты не обманываешь меня? Нет. Схватилась за голову, пытаясь осознать, что в этом чуждом мире есть люди с моей планеты, что я не одна. Сразу как-то стало легче. А как они оказались здесь? Так же, как и ты. Вздохнул Рафин. Коматы нашли путь к твоей планете и периодически воруют земных женщин. Александрит, Рада, Олефтина смогли найти своё счастье и создать свои семьи. Александрит? я нахмурилась. Так называется камень. Александра, Саша, уточнил мужчина. Я бы очень хотел познакомиться с этими девушками. Это возможно? Конечно, Рафин улыбнулся. Чуть позже мы обязательно слетаем к ним в гости. Слетаем Удивилась я. Да, они живут на другой планете. Мужчина вновь наполнил мой бокал. Я даже не заметила, как он опустил. А когда мы полетим? Мне не терпелось увидеть тех, кому пришлось пережить то же, что и мне. Безумно хотелось просто выговориться. А кто может понять женщину лучше, чем такая же женщина? Да я хоть сейчас была готова отправиться в путь. Через несколько дней, ответил Рафин. Я обещаю, что ты очень скоро познакомишься с девочками. Уверен, вы обязательно подружитесь.